«Эпилог». Медвежонок был размером с мужскую ладонь. Его плюшевая шерсть кое-где вытерлась. Одно ухо стояло торчком, а второе висело, как у кокер-спаниеля. Вместо левого глаза была пришита большая зеленая пуговица, а правого не было вовсе. Я придвинула медвежонка к краю стола и положила рядом с ним банковский терминал. С вас 15 328 рублей. Можете оплачивать». Женщина, сидевшая напротив меня, покосилась на пластырь, которым был замотан безымянный палец моей правой руки, и приложила к терминалу пластиковую карточку. Я невольно улыбнулась. «Интересно, смог бы кто-нибудь сейчас узнать в этой элегантной пожилой даме бывшую хозяйку этого ломбарда?» Ольга Сергеевна знала, что говорила. Спустя полтора года после выхода на пенсию возраст ее действительно догнал. Тем не менее, свое очарование Чарская ни капли не утратила. Глядя на ее руки с аккуратным маникюром, идеально уложенную короткую стрижку, прямую осанку и гордый взгляд, я думала о том, что в старости хотела бы выглядеть так же, как она. «Удивительное дело». Половина нашего города уверена, что Ольга Чарская уехала на ПМЖ за границу, а она преспокойно живет в своем загородном доме и круглый год выращивает цветы, на продажу и просто для души. У нее это отлично получается. Прихотливые орхидеи, азалии, гордени и прочие капризные растения, с которыми у других людей нет никакого сладу, у нее приживаются и колосятся волшебство не иначе. Ольга Сергеевна утверждает, что растения, как и дети, цветут лишь там, где тепло и радостно, где царит уют и все друг друга любят. Надо ли говорить, что в ее доме эти условия соблюдены? Чарская и Митрофанов поженились через восемь месяцев после своей случайной встречи в ломбарде. По словам моей бывшей начальницы, Во время их долгого разговора она без утайки рассказала Николаю Петровичу обо всем, что с ней произошло. Поначалу он решил, что я его обманываю. Сообщила она мне, явившись в конце недели в кошачий глаз. По том, что я сошла с ума. Магический ломбард, заложенная память, ментальные манипуляции. Для обычного человека это звучит бредово. Право, какие в современном мире где все исследовано, посчитано и доказано, могут быть волшебные точки. Потом Коля немного подумал и заявил, что это не важно. Что не важно? Все. Невероятные детали в моем рассказе. Мой слишком юный внешний вид. То, что он большую часть жизни считал меня мертвой. Потом он добавил, что тоже сошел с ума, ибо вся эта ситуация похожа на наркоманский трип. «А что сказали вы?» «Мы заканчивали свой разговор в его квартире, поэтому я сказала, что поеду домой и дам ему возможность хорошенько обдумать нашу беседу, сделать из нее выводы и решить, хочет ли он продолжать со мной отношения. На прощание я оставила ему свой номер телефона, на всякий случай. Знаешь, я была уверена, что он не позвонит. В самом деле, зачем я ему теперь?» Мы оба давно не молоды. Наши желания, стремления и приоритеты сильно изменились. С возрастом Света человек становится консервативным. Ему сложно впускать в свою жизнь других людей. Он уже не видит в этом смысла. Николай Петрович вам все-таки позвонил? Да, позвонил. Примерно через сорок минут после моего отъезда. Сказал, что хочет убедиться, что я благополучно добралась до дома а потом заявил, что у него осталось не так много времени, чтобы, наконец, почувствовать себя счастливым, и он не хочет терять это время из-за сомнений и размышлений. Я тогда разревилась прямо в трубку, представляешь, как девчонка. «Вы все время говорите о нем», — заметила я, «а о себе ни слова. Вам самой-то эти отношения нужны?» Она ответила не сразу. «Знаешь, Света, В моей голове сейчас жуткая каша. Я будто бы соединяю в себе двоих человек с их памятью и эмоциями. Николай Митрофанов сильно постарел. Однако для меня он все тот же Коля, каким был пятьдесят лет назад. Я вижу его сквозь морщины и седины. И он не изменился света. В отличие от меня он точно такой же, понимающий, заботливый, родной. «Нужны ли мне эти отношения?» «Конечно нужны. Они устроят меня в любом виде». Чарская глубоко вздохнула. «Мы договорились встретиться сегодня в парке. Прогуляемся еще немного, побеседуем». Подробности той беседы я так и не узнала. Ольга Сергеевна окончательно ушла в свободное плавание. И в течение нескольких месяцев наше общение сводилось к редким перепискам в мессенджерах В которых я осторожно интересовалась ее здоровьем и делами. Чарская неизменно уверяла меня, что все хорошо. А спустя еще некоторое время Олег с хитрым видом сообщил мне, что у его деда появилась дама сердца, и он твердо намерен на ней жениться. Будущая бабушка была представлена внучатым племянником за три недели до свадьбы. К этому времени в ее внешности произошли значительные перемены. Настолько значительные, что ни Паша, ни Олег не узнали в импозантной седовласой даме бывшую хозяйку кошачьего глаза. Это навело меня на мысль, что Николай Петрович нарочно оттягивал их знакомство, боясь испугать внуков визуальной разницей в возрасте с будущей супругой. Собственно, Чарская все равно выглядела моложе него. Но уже не так критично, как раньше. В день общего сбора ей на вид можно было дать не менее 65 лет. Братьям Митрофановым Ольга Сергеевна понравилась. Они оценили и ее умение вести себя за столом, и строгое остроумие, и нежные взгляды, которые она кидала на Николая Петровича. Им было не слишком понятно, для чего старикам понадобилось регистрировать брак. Однако в конце концов оба решили, что жених и невеста имеют право поступать, как считают нужным. Свадьба была тихой и скромной. Новобрачные явились во дворе с бракосочетанием в белых брюшных костюмах в сопровождении троих гостей — Олега, Паши и меня. Пока сотрудница дворца говорила им, как важно любить и уважать свою вторую половину, молодожены так трогательно держали друг друга за руки, что на мои глаза наворачивались слезы. После росписи мы отправились сначала в городской парк, чтобы сделать несколько фотографий для свадебного альбома, а потом в уютный ресторан, где у нас был заказан столик. Во время застолья Олег попросил минуту внимания и, вынув из кармана красную бархатную коробочку, спросил, не желаю ли я выйти за него замуж. Шум, который поднялся за нашим столом после того, как я ответила ему согласием, привлек внимание всего ресторана. И до самого вечера на свадьбе Читы Митрофановых гуляли все, кто был в это время в его просторном зале. Жить молодожены решили за городом, в доме новобрачной, а потому уехали туда сразу после торжества. Мы навещали их дважды в месяц, и нас неизменно встречали с радостью и кучей вкусной еды. Во время одного из таких визитов Ольга Сергеевна отвела меня в сторону и, покопавшись немного в одном из шкафов, протянула старую детскую юлу красно-зеленого цвета. Коля нашел эту игрушку на антресолях в своей квартире, — сказала она. — Он говорит, что когда-то эта юла принадлежала его брату. Есть вариант, что у меня была точно такая же. — Не могла бы ты при случае пошарить в пространственном кармане. Вдруг там отыщется один из моих старых закладов. — Вы хотите выкупить все оставшиеся вещи? — Было бы неплохо, — улыбнулась бывшая начальница. — Я очень хочу вспомнить родителей и брата. Муж водил меня на их могилы, но они не вызвали у меня никаких ассоциаций. Когда же Коля рассказывает о нашем детстве, в моей памяти возникают отдельные образы. Если ты сможешь найти Юлу, они наверняка станут полнее. Знаешь, у Коли есть несколько фотографий, сохранившихся с той поры. Возможно, благодаря им я смогу выяснить, как выглядели часы и плюшевый медведь, которых я заложила после Юлы. Юлу я извлекла из третьей секции кошачьего глаза в ближайший понедельник. Тем же вечером в ломбард приехала Ольга Сергеевна и выкупила ее. Спустя месяц мне показали два черно-белых снимка. На одном из них была изображена семейная пара – родители Оленьки Чурской. За их спинами можно было разглядеть большое старое кресло, на спинке которого сидел игрушечный медвежонок со смешным ухом, висящим, как у кокер спаниеля. На втором снимке находился Ольгин отец, крепкий усатый мужчина, державший на руках испуганного полосатого котенка. На левой руке мужчины были надеты большие круглые часы с кожаным ремешком. «Возможно, это те самые вещи, которые мне нужны», сказала тогда Ольга Сергеевна. «Поищи их, пожалуйста». И вот теперь она держала в руках плюшевую игрушку. А я внимательно следила за ее лицом, и одновременно шарила в верхнем ящике стола, где теперь лежала аптечка с успокоительным и сердечными каплями. «Ну как?» — спросила я у Ольги Сергеевны, когда она подняла на меня глаза. «Нормально», — слегка охрипшим голосом ответила та. Я протянула ей стакан с водой, и госпожа Митрофанова без возражений выпила его до дна. «А что часы?» — спросила она. «Часы я пока не искала, было много работы. Я поищу их на следующей неделе, хорошо?» «Хорошо». Ольга кивнула и спрятала медвежонка в сумочку. «Спасибо тебе, дорогая». «Кстати, Коля просил уточнить, когда вы с Олегом собираетесь подавать заявление в ЗАГС». «Мы подали его вчера», — с улыбкой ответила я. «Просто не успели вам об этом сообщить. Свадьба назначена на 15 декабря». «Вот и чудно!» — кивнула Ольга. «Ты ведь уже познакомила Олега со своими родителями?» «Конечно, еще прошлой осенью!» — кивнула я. «Он им очень понравился, особенно папе. В эти выходные мы едем к ним в гости и берем с собой Пашу. Он попросил познакомить его с будущими родственниками». Ольга Сергеевна кивнула. «За прошедшие полтора года Паша тоже неплохо изменился». С наркотиками он дел больше не имел. Зато перешел на здоровое питание и активно занялся баскетболом. Жил он по-прежнему один, работал в компании, занимавшейся изготовлением и установкой мебели. И, кажется, был полностью всем доволен. Меня происходившие с ним перемены очень радовали. Олег же относился к ним с настороженностью. Успехами брата он тоже был доволен. Однако по-прежнему следил за каждым его словом и жестом и по десять раз на дню названивал, чтобы справиться о его делах и настроении. Павла такое навязчивое внимание жутко бесило. Однако он изо всех сил сдерживался, чтобы не послать Олега куда подальше. Как и все мы, Паша отлично понимал. Брат боится, что он снова сорвется, и ему нужно время, дабы поверить, жизнь все-таки вошла в мирное русло и сворачивать в сторону, пока не собирается. Ольга Сергеевна ушла из ломбарда через полчаса, выпив чашку чая и обстоятельно рассказав мне о цветах, которые выращивают специально к моей свадьбе. Когда за ней закрылась дверь, в кабинете материализовался Сташек. «Ну, и зачем ты ее обманула?» — поинтересовался он, запрыгнув на стол. «Ты сказала, что поищешь ее часы на следующей неделе». «А ведь они уже преспокойно лежат в ящике твоего стола!» «Я не хочу отдавать ей все заклады сразу», — ответила я, погладив кота между ушей. «Ольге может стать от этого плохо. Магия кошачьего глаза ее больше не поддерживает, и у нее начались проблемы с сосудами головного мозга. Она теперь систематически пьет таблетки от головной боли, ты знаешь?» «Старость не радость». Вернувшиеся воспоминания сильно бьют по нервной системе, поэтому я стараюсь их дозировать. Помнишь, как ей было худо, когда она взяла в руки Юлу? Нет, мой дорогой, пусть Ольга Сергеевна выкупает свои заклады по очереди. Делай, как считаешь правильным. Кстати, Света, я слышал, через два месяца ты выходишь замуж. Да, что?» «Ты планируешь рассказать будущему мужу, чем на самом деле является кошачий глаз?» Я встала с кресла и подошла к окну. «Знаешь, Сташек, я долго об этом думала и решила, что ничего рассказывать не буду. А как же доверие? Как же семейная жизнь без тайны секретов? Что скажет твой муж, если узнает, что его супруга...» «Ментальная волшебница!» «Ты шутишь или издеваешься?» Удивленно поинтересовалась я. «Аристарх, ты правда считаешь, что Олег мне поверит, если я расскажу ему о волшебных точках и кошках-телепатах? Он решит, что я сумасшедшая. Или что я нашла Пашину заначку с синтетикой и потихоньку употребляю ее в одно лицо». В современном мире магии и чудеса остались только на страницах книг и экранах кинотеатров. Да что там? Возьми хотя бы Николая Митрофанова. Чудес в его жизни выше крыши. И странный ломбард, и воскресшая невеста, которая за полвека почти не постарела, и ее непонятная амнезия. О волшебных точках он тоже слышал не раз. Если помнишь, Николай Петрович называет их плохими местами. Ольгу-то он в свое время выслушал, спорить с ней не стал, но словам ее все равно не поверил. Более того, он придумал свое объяснение произошедшим с ними событиям. Мол, амнезия у Чарской была самой обыкновенной, а ее молодость поддерживали уколы красоты. Как она их делать перестала, так сразу и постарела. Память со временем может восстановиться, вот она к ней и вернулась а глупости, которые Ольга болтала про волшебство, выдумка ее поврежденного мозга. Логично? Логично. Николай Петрович как-то сказал, что глюками и выдумками его теперь не удивишь. Павлик, мол, такие приходы раньше ловил, что Олины волшебные ломбарды и рядом не стояли. Старик не может допустить, что все это является правдой, понимаешь? Это попросту не укладывается у него в голове. Уверена, в голове Олега это не уложится тоже. Я снова села за стол. Я ничего не собираюсь скрывать от своего будущего мужа Аристарх. Он всегда сможет прийти ко мне на работу и поглядеть, чем я тут занимаюсь. Заметь, Олег не увидит здесь ничего особенного. У него нет кошачьего глаза» поэтому он не сумеет разглядеть воспоминания в уродливых заколках и старых башмаках. Не сможет обсудить с тобой погоду, не сможет посмотреть кино человеческой памяти. А раз так, зачем мне рушить его картину мира? Зачем доказывать то, что навсегда останется для него недоступным? Мы будем жить обычной жизнью, Сташек. Поженимся, родим детей, продолжим ходить на работу и зарабатывать деньги. Благодаря магии ломбарда Я буду лучше понимать своего мужа, а он будет радоваться, что его жена долгие годы остается молодой, красивой и здоровой. «Какая разница, кем я являюсь на работе? Оценщицей или колдуньей? Главное, кем я буду дома? Я планирую быть хорошей женой и доброй любящей матерью. Разве этого мало, Сташек?» «Нет, этого немало». Кот перебрался на мои колени и серьезно посмотрел в глаза. «Этого вполне достаточно».